622. Сентябрь 27. Преображается сознание мыслью поэтому мыслям надо отдать должное внимание и заботливость А в те моменты, когда пространственное нагнетение особенно сильно и хаотично, можно повторять молитву или мантрам, отгоняя волны воздействия. Бывают моменты беспокойные и тяжкие, и сосредоточиться на мыслях возвышенных трудно. Повторение молитв тогда помогает.